А авто на кварки тяжело удалось Турухирдалу получение одного из доказательств этой теории, но Гельману не было дано и такой возможности. Для доказательства правильности теории кварков надо было обнаружить эти гипотетические частицы. После сенсационного открытия омега-минус гиперона акты кварков подняли Кварки сразу превратились в лакомый кусочек для экспериментаторов. Началась охота на кварки. Азарт охватил многие лаборатории. Кварки искали в странах восточного и странах западного полушарий. Их искали на синхрофазотроне Дубны, на ускорителе ЦЕРН и в Фермпохове. Их ищут на самом большом ускорителе мира в Батавии. Но знали ли экспериментаторы, что искали, как выглядят эти кварки? И да, и нет. Твёрдо известно было только одно. У них дробный электрический заряд. А вот относительно массы — полная неопределённость. По теории, кварки могли быть строй легче протона, но могли весить целую тонну. Если бы кварки были легче протонов или хотя бы менее массивные, чем самые тяжелые из известных на сегодня частиц резонансов, их бы давно обнаружили на ускорителях. Даже дробный заряд не помог бы им скрыться от опытного взгляда экспериментаторов. Просто их след фотоэмульсии был бы тоньше и бледнее, чем у обычных частиц с такой же энергией. Повседневный опыт нас убедил, что чем крупнее вещь, тем она заметнее, тем легче ее обнаружить. Видры доскать в комнате пропавшую книгу несовне намного легче, чем маленькую иголку. Казалось бы, так же должны обстоять дела и с поиском тяжёлых частиц. Но в опытах новых карителей кварки не ищут, а пытаются создать. И энергия столкновения необходима для того, чтобы вызвать в жизни этот фантастический призрак микромира должна идти прямо пропорционально массы кварка. Все опыты, проведённые на ускорителях до сих пор закончились отрицательным результатом. Свободные кварки не были найдены. По видимому, ускоренным протонам пока ещё не хватает энергии для рождения тяжёлого кварка. Если отбросить крайне завышенную и крайне заниженную оценки массы кварка, как это делается при оценке выступлений фигуристов, Пол наиболее приемлемой кажутся величина в несколько протонных масс. Но как можно из трёх кварков, каждый из которых в несколько раз тяжелее протона, сложить протон? Задача эта не сторишь неразрешима, как кажется. Ядро дейтерия, тяжелого изотопа водорода, состоит из протона и нейтрона, а масса его чуть меньше суммы масс протона и нейтрона. И масса любого ядра всегда меньше суммы масс всех его нейтронов и протонов. Разница идёт на энергию взаимодействия, удерживающего нуклоны в ядре. Посмотрите, как двухлетний малыш легко укладывает в коробку вынутые из неё кубики. Здесь всё просто. Общий объём кубиков в точности соответствует объёму самой коробки. Но предложите ему ложить в маленькую коробку три огромных надутых резиновых шара. Такую просьбу он воспримет просто как шутку или издевательство. Она покажется ему совершенно невыполнимой. А между тем задача эта совершенно аналогична той, о которой только что шла речь. Как представить себе протон, состоящий из трёх тяжёлых кварков? Коробка с тремя шариками подскажет её рецензии. Давайте выпустим из каждого шарика столько воздуха, то все не поместили в эту маленькую коробочку. И вот перед вами наглядная модель протона из трёх кварков. Не беда, что кварки теряют чуть ли не 90% своей массы. Это потери по формуле Эйнштейна соответствует огромной энергии связней, возникающей при соединении их в одну инвентарную частицу. Возможно, кварки неловимы из-за того, то существующих ускорителей не хватает энергии, чтобы надуть кварковые шарики. Обратимся тогда к космическим лучам. Может быть, у них хватит на этой энергии. Атмосфера Земли посланцы далёких миров попадают в небо кновенно большой энергией, энергией космических лучей, в 10 и 1000 миллионов раз больше той, которые могут сообщить протонам ускорителей. И что, если там, в заоблачных высях, в ядерных катастрофах рождаются необыкновенные кварки? Ученые тщательно пересмотрели множество облученных в космических лучах фотоэмульсий, но все безрезультатно. И вдруг, осенью 1969 года, научный мир всколыхнуло известие, полученное с Международной конференции в Будапеште. Руководитель Центра по изучению космических лучей в Австралии, профессор Маккаскер, сообщил об открытии кварков. Он помещал в камеру Вильсона в центр широких атмосферных ливней, плотных потоков частиц, которые создавались протонами чудовищной энергии, в 10, в 19 степени 10, в 20 степени электрон-вольт. приходящих из глубины космоса. Именно здесь Маккаскер и нашёл, как ему показалось, эти гипотетические частицы. Среди 60 тысяч следов частиц, фотографированных в камере Винсона, пять оказались вдвое бледнее. Это как будто соответствовало вдвое меньшей ионизации. Именно такой след получил, И должны были оставить кварки с зарядом равным к лун третьим заряду электрона. Опыт Маккаскера стал сенсацией в научно-популярной прессе, но учёные непосредственно заинтересованные в открытии кварков были гораздо сдержаннее. Несомненно, что следы на фотографиях Маккаскера были похожи на кварковые, но существует мало столь посторонних причин, по которым следы эти могли возникнуть. сообщение австралийского ученого не было главного — контрольного анализа, и это сразу поставило под сомнение результат эксперимента. В то время как одни искали кварки на ускорителях, а другие — в космических лучах, третьи пытались обнаружить их в тончайших экспериментах на лабораторном столе. «Не мытьем-то катаним», — говорит народная поговорка, — «не можем создать?» Так будем искать, рефери учёный. По теории один из трёх кварков должен быть стабильным. И если кварки хоть и редко, да образуются в атмосфере, то мы постепенно, тормозясь, они будут накапливаться в обычной материи. В почве, в морской воде, в воздухе, во всём, что нас окружает, могут находиться свободные, остановившиеся кварки либо же ядра Соединivший к себе такой кварк. Но чем отличается, например, капля воды, заряженная кварками, от капли, заряженной электронами? Первый имеет дробный электрический заряд, а вторая кратный заряду электрона. И проблема поиска кварков превратилась в проблему поиска дробного электрического заряда в частичках угля, метеоритах, в капельках воды и в воздухе. Методы, традиционные для физики элементарных частиц, уступили место традиционным методам макрофизики. Таким образом, стремление обнаружить ещё более элементарные частицы материи привело учёных к опытам с макрообъектами. Группа физиков Московского университета с большой точностью измерила заряды угольных пылинок, капелек воды, но дробного заряда не обнаружила. Не обнаружены вои американские и итальянские исследователи. Общий вывод, к которому пришли учёные такой: если кварки и существуют в природе, то их в 10 17-й степени, 10 18-й степени раз меньше, чем нуклонов. Да, малость этой цифры производит удручающее впечатление, но не на самих учёных. Поиски кварков Парадокс является до сих пор. И вот что интересно. Советские физики-теоретики Зильдович, Оконь, Тикельн вели попытку теоретически подсчитать, сколько же замедлившихся кварков может быть на Земле. Оценка дала мизерную величину кварков в 10 в 10 степени, 10 в 13 степени раз меньше, чем нуклонов. По признанию члена корреспондента Академии наук СССР Сейнберга это уже снимает некоторую тягость души. Понятно, почему мы до сих пор не замечали, даже если кваки реальны. Весной 1971 года в журналах появилось новое сообщение о наблюдении дробного заряда. Неубивелый шарик, охлаждённый до температуры жидкого гелия, подвешивался на магнитных силовых линиях между обкладками конденсатора в вакууме. Шарик попеременно обстреливали положительными и отрицательными электронами из радиоактивных источников, автоматически подводившимися к нему. После такой операции заряд шарика, кратный электронному, должен был полностью компенсироваться. Но когда к обкладкам конденсатора подвели высокочастотное поле, Шарик повёл себя так, будто у него дробный заряд, равный 1 трети заряда электрона. Значит, кварки найдены? Трудно сказать. Этому опыту, как и результатам Макаскера, не хватает доказательности. По-видимому, можно утверждать, что нет таких частей с массой меньше 6-8 ГФ, то есть в 6-8 раз тяжелее нуклонов, пишет академик Зиндович. Кварки они не стали уж тяжёлые. Скажем, масса кварка приблизительно равна двум пятым десятом массы протона. Лосильно взаимодействие с пимезонами и потому в ходе конкуренции разных процессов уступает место пионам. Такое мнение придерживает этот член-корреспондент Академии наук Фенберг. Сомнительно, что кварки существуют в свободном состоянии. Также как звук не существует в пустоте, так как варки не могут существовать в свободном состоянии, хотя возможно, что они играют важную роль в структуре элементарных частиц», сказал член-корреспондент Блохинцев. Спустя полгода после создания кварковой модели ее автор, американский ученый Гэлл Манн, приехал в Дубну на международную конференцию по фенике высоких энергий. Назад нам вопросом, Существует ли кварки? Он ответил совсем коротко. Кто знает? Но и это нужно было бы другое перо, перо писателя, чтобы передать всё, что он вложил в эти два коротких слова. Здесь звучало огромное уважение к эксперименту, который в последнем счёте решает и ведёт науку вперёд. Здесь была и присущая Гельману интеллектуальная смелость и чувство нового. и готовность принять всё, что даёт природа, и создать из этого новую теорию, вызвать в жизни новые эксперименты, так оценил ответ Гельмана академик Зильдович.